Интермедиа. Прошлое. Часть 17. Приступим к еде. После того, как Царель дал разрешение, все дети потянулись к еде, разложенной на столе. Понятно, что для детей, которые все еще растут, еда может в любой момент стать полем боя, но в данный момент у каждого была своя отдельная порция, так что конфликтов не возникло. Возможно, у детей это и вызывало некоторое неудовольствие. Но им строго-настрого запрещали отбирать еду у других детей. Даже если они ее и отберут, то съесть ее не смогут. Причиной таких строгостей было то, что эти дети были особенные, и у каждого из них была своя диета. Дело происходит в сиротском приюте, в который был открыт Церель. Если быть точнее, то приют совмещён с больницей. Все дети в этом приюте были подопытными кроликами в экспериментах Потимаса. Единственным назначением данного приюта было как раз заботиться о детях, оставшихся живыми после экспериментов Потимаса и их лечения. Они все были химерами, созданными Потимасом. Все они были созданы с примесью различных генов животных и растений. Мало кто из детей сумел выжить. Результатом расследований, произведенных в исследовательских институтах Потимаса, стало понимание того, что количество экспериментов, проводимых над людьми, было очень велико. Большинство жертв экспериментов не выжили, поскольку эксперименты окончились неудачно. Хотя были и те, кто хоть и сумел выжить после экспериментов, но не смог прожить достаточно долго, или те, кого замочили тестами уже после эксперимента. Во время эксперимента все действия над подопытными записывались. Их явно воспринимали как обычных лабораторных животных. Тех детей, которые каким-то чудом смогли выжить, собрали в сиротском приюте. Для того, чтобы бороться с объектом произведенных изменений, за ними и присматривали в этом приюте, совмещенном с больницей. Одновременно данных детей скрывали от мира. Маленький мальчик с зеленой кожей, девочка с острыми ушками, девочка с чешуей по всему телу. Как бы они ни пытались этого скрыть, но дети выглядели совершенно отлично от обычных людей. После того, как Патимас сбежал, весь мир узнал о том, что он стал международным преступником. Затем информация о его экспериментах также начала проникать и становиться достоянием публики. Слухи причудливо смешивались с правдой и перерастали в еще более странные слухи. Среди этих слухов был и такой, который говорил о том, что Потимос создал странных человекообразных монстров. До определенной степени это было и правдой, и неправдой одновременно. Например, были химеры, которые создавались не на базе людей. Потимос создавал химер, скрещивая различных животных. Некоторые из них выглядели действительно отвратительно. Среди них, например, были химеры под именем Псевдодракон, поскольку у них была имплантирована ДНК драконов, неизвестно где добытая потимасам, и хотя они были не настолько большими, как настоящие драконы, но показывали весьма высокие боевые показатели, настолько, что имел место случай, когда альвица, ворвавшаяся в лабораторию, была вынуждена отступить из-за пришедших в неизвестство псевдодраконов. Различные странные слухи начали ходить об этих существах. Проблема этих слухов была в том, что они могли отразиться и на этих детях. Были слухи о том, что дети со странным внешним видом начали нападать на людей. Что-то вроде обычных страшилок. Люди, которые распространяли данные слухи, не были злодеями. Они же сами не верили в то, что такие дети существуют, Они просто пересказывали слухи, чуть приукрашивая их. Вот только дети-жертвы экспериментов действительно существовали. А поскольку они сильно отличались по внешнему виду от людей, то эти слухи стали серьезной проблемой. Если мир узнает об их существовании, то понятно, что это негативно в большей или меньшей степени отразится на всех этих детях. Из-за этого о существовании данных детей знал только ограниченный круг сочувствующих им людей, которые сохраняли все в секрете. Ксарель сама вызвала заботиться о данных детях, поскольку сообщество Сарель недавно потеряло одного из своих главных спонсоров, их возможности серьезно уменьшились. Кроме того, из-за недавних событий и еще нескольких факторов Сирель посчитала, что на некоторое время ей надо также спрятаться. Таким вот образом она стала работать в сиротском приюте. Причиной, по которой Сирель решила спрятаться, было ее резкое неприятие использование МЭ энергии. По который недавно исчез был как раз тем, кто открыл теорию использования МЭ энергии. Благодаря ей стало возможно получать энергию в бесконечном объеме с минимальными затратами. Кроме того, мир был сильно очарован возможностью эволюционирования человека благодаря этой энергии. Вот только Срель знала, знала о том, что эм энергии берется не из ниоткуда, а из жизненных сил планеты. Можно сказать, что энергия бралась у чего-то на вроде бога, у которого ее просто достаточно много. Если так можно сказать, то планету в свою очередь также можно считать богом. У каждой планеты есть огромный запасы энергии энергии, которую нельзя описать физическими параметрами. Поскольку эта энергия представляет из себя самую суть жизни планеты, если эта энергия закончится, то планета умрёт. ЭМ-энергия это энергия жизни планеты, и используя её, человечество уменьшает время жизни планеты, на которой живёт. Сразу же после опубликования теории ЭМ-энергии Сарель выступил с официальным заявлением, в котором рассказала правду. Но правду не захотели слушать. Хотя часть проблемы заключалась в том, что использование МА энергии было слишком привлекательно, но большая часть недоверия была связана с тем, что Срель не имела большого авторитета в этом мире. МА энергия была большой загадкой, и никто в мире, кроме Потимаса, не знал, что она себе представляет. Кроме того, даже в теории не было описано, откуда появляется энергия. Иными словами, хоть она и сделала заявление с продиво информации о происхождении МА энергии, Но вот проверить ее слова было абсолютно невозможно. К сожалению, многие иные исследователи ма энергии выдвигали собственные теории о происхождении этой энергии. Поэтому заявление Сарель и стали рассматривать как еще одно предположение. Кроме того, Сарель была главой благотворительной организации. Поскольку она не была научным работником или кем-то на вроде этого, никто ее заявлением не поверил. Вместо этого все стали считать ее болтушкой, которая несёт сама не понимая что. ГСУ этого мнения стало то, что религия драконов сделала абсолютно аналогичное заявление. Как понятно по названию, эта религия обожествляла драконов. Вот только благодаря трагедии в Тетмаи большинство людей боялись драконов и старались не иметь с ними ничего общего. Большинство людей считали тех, кто верит в божественность драконов, ненормальными. И когда заявление Сырель практически слово в слово повторило заявление религии драконов, то это выглядело очень подозрительным. Из этого Правде никто и не поверил. Тем не менее, Сэрель старательно убеждала всех в опасности МА-энергии. Сэрель лучше многих знала, что произойдет, если начать ее бездумно расходовать. Она использовала все свои возможности, чтобы убедить людей остановиться. Правда, без всякого результата. Затем она стала объектом преследования со стороны организаций сторонников использования МА-энергии. На ее адрес начали приходить письма с угрозами. Когда и это не остановило Сарель, к ней подослали убийц. Хотя для самой Сарель это было не опасно, но начались нападения и на других людей, которые были связаны с сообществом Сарель, из-за чего ей пришлось прекратить свою агитацию. Вместо того, чтобы печься о судьбе мира, Сарель выбрала заботу о тех людях, кто был поблизости от нее. И ее сложно за это винить. Из-за всего этого Сарель решила заняться заботой о детях, хотя катастрофа с каждым моментом становилась все ближе и ближе. Но это все еще было мирное время.